Что она убила конорса послышался голос с другого конца стойки а теперь ее новые друзья я говорю я тебе джейсон очистит ее и от остальных обвинений о каких обвинениях вы говорите в суде поинтересовался Сейер повернулся к биллу мистер джейсон знает о чем идет речь Все занесено в протокол. — Мне она всегда нравилась, — продолжил Эдди. — Я не мог поверить тому, что говорили о ней в городе. — Ну, всегда находятся люди, которые не верят правде, — пробугнил Сейер. Эдди подмигнул Биллу. — Уже набрался. Сейчас у него начнет двоиться в глазах. — Люди быстро забывают, что чего все началось. — говорил Сейер своему отражению в зеркале. — Эти бедные дети, убитые на холме вот с чего все началось. И Хэтч, хотя его редко посещают стоящие мысли, точно указал истину виновника. — Образование, которое мы даем нашим детям, ответственно за их поведение, — сказал он. Это было прямое и честное заявление, Пустин тогда и не понял всей его важности. Разумеется, когда Конорс рассказал нам о мисс Винтерс, он пожал плечами. Теперь, когда ее признали невиновной в убийстве, люди слепо поверят, что она чиста и в остальном, а это не так. Какого черта, — подумал Билл, — зачем спорить со старым дураком? он подаст на Анабель в суд. Иначе об истории Коннорса забудут. И хорошо, если забудут, по крайней мере, до завтра. Ну, сегодня он слишком устал, чтобы связываться с пьяницами. Но Энди обрадовался представившейся возможности поговорить. Я не могу понять, как же они собираются найти того водителя, что вынудил их свернуть с дороги. Полиция, похоже, забыла о нем. Сэйр... — разглядывал пустой стакан. — Они никогда не найдут его. Машины не столкнулись. Как они могут его найти? На его машине нет и царапины. А кто вам это известно за Машина с подростками сгорела. Полиция не установила личности водителя. Как же им искать царапину на его машине? Сэр, перевел взгляд на зеркало, нахмурился закрывать им глаз. Поверь мне на слово, Эдвард, на ней нет ни одной царапины. Он медленно встал и поплелся к двери. Прислушайся к совету старика, Эдвард. никогда не злоупотребляя алкогольными напитками. И История Невесело рассмеялся. «Я говорил тебе, что считался в колледже первым красавцем!» Волоча ноги, он направился к выходу, а по спине Билла побежали мурашки. Что-то в словах Сейра задело его. «Ну что, что?» В нем чувствовалась какая-то скорбь. «Но он не будет жалеть Водлинга». Слишком уж велико его участие в организации в городе охоты за ведьмами. Однако Билла не покидала чувство, что он находится на пороге важного открытия. Эдди взглянул на наручные часы и хмыкнул. «Поэтому пьянице можно проверить время». «О чем это вы?» «Ну, в половине первого он уезжает в Бортимоти». На другой стороне холма Знаете, почему мистер Джейсон? Нет, мистер Волмс. Э -э, так почему он едет к Тимоти? Ха -ха -ха. Там нет зеркала, ответила Эдди. Чего? Зеркало. После полуночи от выпитого у него начинает двоиться в глазах. Он не выносит вида своих близнецов в зеркале. И едет к Тимоти. Там зеркала нет. И он часто ездит сюда. Не так ли? — Ну, так часто, что вчера меня удивило его отсутствие. — Он был у Конорса, знаете ли, до того, как его застрелили. Впервые он приехал после полуночи, во всяком случае. Я не помню ничего подобного. Билл облезал губы. — Он был здесь в ночь аварии на холме Копы? — Да, конечно. И уехал в обычное время. Парень Билл впились в стойку, губка забила сердце. На его машине нет царапины. Вспомнил ему слова Сейера. «Поверь мне на слово, Эдвард, не единой царапины». Билл расплатился за виски. «Я хотел бы переночевать в клубе Эдди. Попроси приготовить мне комнату. Я скоро вернусь». «Хорошо, мистер Джейсон. Ну, если я уже закрою бар, сторож проводит вас». Потом Билл не мог сказать, догадался он обо всем прямо в баре или несколько минут спустя следуя за Бьюиком Сейра, ползущим на холм Коба. Он буквально видел машину, спускающуюся с вершины холма, навстречу хрипящему Бьюику, попытку водителя избежать столкновения, взяв влево удар о рельс ограждения, полет вниз по склону. С трудом ему удалось прогнать прочь эту картину, чтобы не видеть языков пламени не слышать криков. Можете поверить мне на слово, Эдвард? На ней нет ни единой царапины. О, Боже! Кому можно поверить на слово, кроме водителя этой машины? Несколько минут спустя Билл входил в Бартимоти. Он подождал на улице, пока Сейер не добрался до стойки, за которой не было зеркала. Север сел у самого края, тяжело нависнув над стойкой, подальше от единственного посетителя бара. В нем Билл узнал старика Грейвса, который днем открывал и закрывал шлагбаум, перегораживающий главную улицу в месте пересечения железной дорогой. Много раз проезжал Билл мимо этого старика со шрамом, но никогда не видел его вечером Без рабочей одежды, в твидовом костюме и бывший бывшими в моде лет 30 назад. Билл подошел к стойке. Он еще не решил, с чего начать разговор с Сейром. «Рад вас видеть», — улыбнулся Тимоти. Давненького у нас не были. Что будете пить? Пшеничные виски со льдом. Пожалуйста», — Тимоти наклонился к Биллу, «я действительно рад, что вы пришли, мистер Джейсон». «Уже неделю эти старики встречаются здесь каждый вечер и постоянно ссорятся». «Я вижу, Элтон приоделся», — заметил Билл. «Вечером он всегда такой», — кивнул Тимоти. «До краха Нью-Йоркской биржи в 29-м году его семья входила в высшее общество Рок-Сити».